Глава 44. Проходит несколько дней, Маркелов по-прежнему у нас. Он даже милую сада умудрился сегодня забрать. Как я кричала на воспитательницу, нужно было слышать. Теперь весь детский сад в курсе наших с Алексом взаимоотношений. «Настена, привет! На выходных не хотите к нам? Дети поиграют, мы отдохнем?» Звонит Лиза вечером в пятницу. «Не знаю, Маркелова нужно куда-то деть», отвечаю ей на автомате, занятая переводом. В смысле, деть? Вы съехались? Помирились, а я не в курсе, но ты даешь. Если бы не мила, точно побила бы, возмущается подруга. Да не мирились мы, не гони, с трудом ее перебиваю. Просто он ходит к нам, готовит, общается с ребенком, спит на кухне. Машу рукой в воздухе, как будто Лиза меня видит, и понимаю, что объяснения неубедительны. Мы фактически живем с ним. Готовит? переспрашивает подруга. По крайней мере, вы нормально питаетесь. Ладно, жду на выходных, но без Алекса. Виктор точно не готов его простить так быстро, как ты. Он в курсе, да? Минус — иметь счастливую в браке подругу. ее муж рано или поздно узнает обо всех твоих делах. В кратком содержании, но да, суть уловил. Не злись, просто надо ведь было как-то объяснить ситуацию. Тяжело вздыхаю. И как ее ругать? Ладно, мы будем. Киваю и кладу трубку, а потом долго гипнотизирую телефон, думая, позвонить Маркелову или нет. Тяну до вечера. В итоге телефон снова сам оживает. Беру, не глядя. «Привет, как раз хотела набрать». Торопливо произношу, но там не Алекс. «Белла, бонасэра», — доносится голос Абати. «Я скучал по вам, еле закончил неделю, не мог дождаться выходных». «М -м, ясно». Его плавный рассказ совсем не радует. Наоборот, в душе появляется тревога, словно я что-то упускаю. Не вижу, хотя оно перед глазами. «Было много работы, да? В Италию нужно спешить. Почему-то отчаянно желаю, чтобы он уехал». «Странно, ведь ничего плохого не делал». «Работы много, да, мио Но в Италию не нужно. Не волнуйся, Белла, я вас не оставлю, не попрощавшись. Кстати, увидимся?» «Я заказал столик в ресторане». «Ой, неожиданно!» Растерянно растягиваю слова, думая, как повежливее отказать. «Ты бы заранее предупредил. Я уже с Лизой договорилась. Это моя подруга. Она ждет нас в гости сразу после работы. За бронь ты ведь не платил? Можно и отменить». «Да, я знаю супругу Бронского». Ответ Вита сильно удивляет. «В вашем городе не так много серьезных мужчин, было, Но Виктор определенно один из них. Передавай привет». «Спасибо, обязательно. И принцу своему скажи, чтобы не трепыхался. Его фирма уже моя практически. Подумай, Белла, зачем тебе неудачник, пусть и биологический отец твоей дочери». «Что?» «У меня натурально отвисает челюсть. Поверить в тёрки между абати и Маркеловым легко. Но откуда он знает, кто отец милый? С чего ты взял?» Начинаю, но Вита перебивает. Свои источники, миокару, но могу немного удовлетворить твое любопытство, если отужинаешь со мной сегодня. Я кривлюсь, терпеть не могу две вещи шантаж и когда со мной торгуются. Мила пытается манипулировать подобным образом, я пресекаю на корню. Нет, совершенно точно нет, отвечаю резко. Я занята. Хм, зря думал, ты документ своему другу вернешь. Без него ему совсем крышка небо в клеточку светит. Или как у вас говорят?